Слова 14 Полина. «Всё сложилось так, как мы планировали. На мои крики распахнулась входная дверь, появился человек в комбинезоне заляпанным краской. Сорок минут спустя приехала полиция. Меня отцепили от батареи и выпроводили из квартиры. Ещё три часа я провела в отделении, пока меня не забрал Антон. Теперь начиналось самое сложное. Мы с Сашей решили, что я проведу с мужем одну ночь, а наутро уеду к родителям или в больницу. Клиника нервных болезней выглядела подходяще. У меня стресс, я пережила похищение. Эмму я предупредила. На случай, если Антон планирует нанять человека, который подстережет бабушку в подъезде и пырнет ножом, Как несчастного Беспалова, мы придумали отправить её в санаторий. Эмма отдыхает в таких местах, куда и гостям-то непросто добраться. Посторонний туда не проникнет. Главное — не дать Антону понять, что я знаю, кто он такой. Дальше пусть Саша разбирается с ним сама. Я переночую в своей квартире, а после сбегу. Выдержу одну ночь. Буду с ним мила и ласкова. Если что-то и пойдёт не так, это будет нетрудно списать на моё потрясение». Первый удар по моему плану нанесли частные сыщики. Следователю я десять раз повторила, как было дело. В конце концов разрыдалась от усталости, вполне искренне, и меня отпустили. Антона ждал на улице. Он прижал меня к себе и я уткнулась ему в плечо. Он гладил меня по голове, приговаривая, «Бедная моя девочка, хорошая моя». А я не чувствовала ничего, ни страха, ни отвращения. Но беспрепятственно вернуться домой не удалось. Со скамейки под акациями поднялись двое и направились к нам. «Мда, Эмма не терпит полумер». До сих пор я видела только одного частного детектива Германа Грекова и считала, что все сыщики похожи на него. Эти двое не были похожи вообще ни на кого. Первый сначала заслонил собой всё: сквер, скамейки, даже моего мужа. Огромный тип с перебитым носом, свёрнутым на сторону и маленькими глазками. Буравищами меня из середины черепа. Коротко стриженная голова, бугристые плечи. Образ завершала короткая кожаная куртка. Казалось, она вот-вот лопнет на нём по швам. Таких людей в реальности не существует. Они выходят из фильмов, где играют плохих парней, противостоящих Супермену, и в нужный момент появляются с единственной репликой «Я пристрелю тебя, тварь». Второй выглядел, как обычный парень, из тех, с которыми вы не прочь познакомиться в кафе или метро. Симпатичный, худощавый. Русые волосы взъерошены, губы сложены в полуулыбке. Умный, пристальный взгляд. Слишком пристальный. Он назвал себя и своего коллегу Макар Илюшин и Сергей Бабкин. Выразил надежду, что я хорошо себя чувствую, и сожаление, что мне пришлось многое пережить. А затем так повёл беседу, что минуту спустя я обнаружила себя на скамейке, рассказывающей этим двоим, что со мной произошло. Хотя собиралась домой. Я повторила нашу с Сашей выдумку, после этого случилось странное. «Антон, мы хотели бы задать несколько вопросов вашей жене наедине», с той же улыбкой попросил Илюшин. «Я никуда не пойду», — отказался Антон. Он сидел рядом, держал меня за руку и внимательно слушал, что я скажу. «Прошу вас, это буквально две минуты». Илюшин продолжал улыбаться, но мне стало не по себе. Нам нужно прояснить кое-какие направления в расследовании, если вы понимаете, о чём я. Вряд ли Антон понимал. Я чувствовала, что он не собирается оставлять меня с сыщиками. Но Сергей Бабкин поднялся, словно приглашая Антона последовать его примеру. В воздухе явственно сгустилась угроза. Я плохо расшифровываю невербальные сигналы мужчин, но мне почудилось, будто огромный сыщик безмолвно сигнализирует моему мужу. Или поднимайся сам, или я утащу тебя силой. Антон встал и без возражений отошёл в сторону. Сергей вполне миролюбиво протянул ему сигареты. «Полина, послушайте», — начал Макар, — «вблизи я увидела, что глаза у него льдисто-серые, с чёрной окантовкой радужки. Меня так заворожил этот свет, что некоторое время я, забывшись, разглядывала зрачки частного сыщика, не слыша... Что мне говорят? «Вы знаете о прошлом вашего мужа?» Тут я очнулась. «Что? Вы о чём?» «Мне очень неприятно вам об этом сообщать, особенно сейчас». Но дело не терпит отлагательства. В 2012 году Антон убил женщину с новорождённым младенцем и за своё преступление отсидел в тюрьме. «Я знаю, что он сидел». Машинально проговорила я. У меня было предчувствие, что это ещё не всё. Полина, он женился на вас, потому что надеялся после вашей смерти получить наследство. Не моргнув глазом, я выслушала короткое изложение того, что мне уже было известно. И когда сыщик закончил, тихо пробормотала, что не верю ни единому его слову, что мой муж на такое не способен, и больше я не желаю слушать этот бред». Илюшин пытался возражать. Призывал меня обратиться за разъяснениями к бабушке. В ответ я мотала головой, зажимала уши и твердила, что мой муж лучше всех. Не смейте порочить его честное имя. Наконец Илюшин озадаченно умолк. «Вам нужно отдохнуть», — сказал он. «Пожалуйста». Просто подумайте о том, что я сказал. Ничего не предпринимайте. Если захотите поговорить, вот мой номер». Протянул мне визитку, попрощался и ушёл. Вечером мы с Антоном остались одни, и вот тогда пришёл страх. Я боялась оговориться и назвать его Олегом, Боялась, что он выпытает, о чём мы беседовали с частным детективом. Антон, конечно, спросил. Я соврала, что речь шла о том, не было ли сексуального насилия. Мне не требовалось прикладывать усилий, чтобы выглядеть напуганной. Я и в самом деле тряслась, как желе. Перетерпеть ночь. Утром Антон уедет на работу, я соберу вещи и сбегу. Разведёмся дистанционно. Сева и Паша выставят его из моей квартиры. Сменят замки. Я продам квартиру, куплю новую. И кошмар закончится. Когда я забралась под одеяло, Антон поцеловал меня в плечо. Бедная моя. Настрадалась лапушка. Я гадала, как он объясняет себе случившееся. Что за мысли сейчас крутятся в его голове? Подозревает ли он меня в чём-нибудь? Я притворялась, будто не сомневаюсь. Меня похитили те же люди, которые прикидывались его семьёй. Что-то у них пошло не так, и мне удалось освободиться. Вся эта история вполне вписывалась в ту чушь, которой он накормил меня после поездки в Новосибирск. Однако Антону известно, что нет никаких мафиозных семейств, которые могли бы на меня покушаться. Так где я пропадала? Что делала? По выражению его лица невозможно ничего понять. Он выглядел обычным, встревоженным мужем. Я так волновался, Полинка. Его ладонь скользнула под мою ночную рубашку. Наверное, нетрудно нас обманывать. Почаще повторять... «Милая моя, какая ты у меня красавица!» «Совершать простые поступки, которые означают для нас заботу!» «Всему этому можно научиться из романтических комедий!» «Милый, у меня до сих пор голова кругом от всего этого!» Я отодвинула его руку. «Сначала мне нужно прийти в себя!» «Секс, между прочим, отличное лекарство!» Он гладил спину, целовал в шею. Он и правда меня хотел. «Дай мне время», — попросила я с улыбкой. «Конечно, маленькая моя, спи». Я провалилась в сон прежде, чем голова моя коснулась подушки. Когда я открыла глаза, было утро. Антон уже ушел. На соседней подушке белела записка. «Никуда не ходи, отдыхай». Заказал твой любимый китайский супчик, в двенадцать привезут. На подоконнике тебе ананас. На телефоне два десятка неотвеченных вызовов. Родители, дяди, кузены. Вчера вечером я поговорила с родителями, но очень коротко. Теперь они хотели подробностей. От Эммы только сообщение. Добралась благополучно, жду вестей. «Больше не пропадай». Я собрала всё самое необходимое. Телефон, компьютер, зарядное устройство, крем. Ананас с подоконника словно подсматривал за мной. Я задёрнула штору, чтобы его бугуристая голова с зелёным хохолком не действовала мне на нервы. Пижама, бельё. Зайдя на кухню, чтобы налить воды... Я машинально взяла с сушилки чашку, подаренную Эммой. Белую, фарфоровую, в синих пролесках. На донышке был грязный кофейный круг. Мне будто врезали под дых. Чашка — бабушкин подарок. Такая нежная, светящаяся, хрупкая. Антон изгадил её. Запачкал, осквернил. Он присвоил мою любимую вещь и сделал это так ненавязчиво, что я даже не успела ничего понять и только радовалась, что ему нравится то же, что и мне. Он вполз в мою жизнь как паразит. Его вещи плодились и множились, их становилось все больше, понемногу они вытесняли мои собственные. Антон осваивался в новом гнезде и перекраивал его под себя. От ярости у меня потемнело в глазах. И я ещё умилялась этой мерзости на донышке. Придумывала объяснение, почему мой муж не может нормально промыть чужую чашку. Ах, у него большие ладони! Ни черта подобного. Просто он — большая мразь. Какая тихая, славная жизнь у меня была до него. Он прибрал её к рукам, заставил полюбить его, выйти замуж. Всё это время я обитала в зловонной яме, уверенная, что вокруг благоухает райский сад. Антон навещал Эмму, а сам прикидывал, можно ли отравить её газом. Тревожился о моём здоровье и обдумывал, как обставить мою неожиданную смерть. Кажется, пауки у лабориды ферментируют жертву, прежде чем съесть. Им не требуется впрыскивать в неё яд. Они обмазывают её своим пищеварительным соком, укутывают в сто слоёв паутины, и несчастные букашки медленно растворяются, превращаясь во вкусное питательное пюре. Я задыхалась, у меня колотилось сердце, но не от страха, а от ненависти. Этот приступ не испугал меня, но словно приоткрыл дверцу, за которой тоже была я, такая, какой себя не знала. Я умылась холодной водой, оттерла чашку до блеска, спрятала в шкаф и заперла на ключ. Больше он к ней не притронется. Достала второй телефон, выданный мне Сашей, и набрала ее номер. «Привет, надо встретиться». Пол закрыт плёнкой. Стены выкрашены в тускло-зелёный цвет. Этот оттенок ассоциируется у меня с больницей. Удивительно, что в нашем климате кто-то выбирает его для интерьеров. Я прошлась по нашему новому убежищу, зачем-то осмотрела санузлы, выглянула в окно. Десятый этаж. Никогда не жила так высоко. Всё, полюбовалась окрестностями. — спросила Саша. — Не свети рылом, мало ли что. Она разложила свои вещи в большой комнате. Свернутый спальный мешок, матрас, здоровенный походный рюкзак, рядом еще один маленький. Я села по-турецки на свой матрас. Саша пристроилась на низенькой скамейке. — Что ты собираешься делать дальше? Саша задумчиво смотрела на меня будто взвешивая, стоит ли мне отвечать. Но когда она, наконец, заговорила, ответ был неожиданным. «Я не знаю». «Не знаешь?» Я почувствовала себя глупо. Мне казалось, у неё есть продуманный план на любой случай. «Я хотела посадить тебя как наживку и выманить твоего мужа», — объяснила она. «Ничего не получилось». Придётся его убить. Но это... этого недостаточно. Саша вдруг рассердилась. Чушь какая-то, подойти и убить. Он ничего не поймёт. Почему я вообще с тобой об этом разговариваю? Потому что я хочу помочь. Она не удивилась. Быть может, я себя обманывала, но мне казалось, Саша всё понимает. Не нужно ничего ей объяснять но я всё-таки рассказала про чашку. Путано, сбивчиво. «А фотка есть?» — неожиданно спросила она. «Э, «Наверное. Сейчас посмотрю». В телефоне нашёлся давний снимок моего завтрака. Прозрачная кисия, сквозь которую пробивается солнце, рассеянный золотой свет, сияющая яичница на тарелке, ноздреватый хлеб — кофе в той самой чашке с пролесками. Я не инстаблогер, но люблю фотографировать еду. Ух ты! Красивая!» В Сашином голосе звучал такой восторг, что я покосилась на неё. Издевается, что ли? Она рассматривала фотографию, точно ребёнок, кукольный домик в магазине. «Ты всегда так завтракаешь?» Что называется, почувствую себя буржуем перед ребёнком-пролетарием. Бедная девочка со спичками приникла к окну, пока мест ты внутри обжираешься яичницей на английском фарфоре с растительными мотивами Уильяма Морриса. «Почти всегда. Люблю красиво сервировать завтраки. Я думала, Саша выдаст что-нибудь оскорбительное, но она лишь бесхитростно взглянула на меня. Здорово. Я бы тоже так хотела. Не умею делать ничего красивого». «Слушай, а откуда у тебя книги?» — вспомнила я. «В ящике». «Карамазов подарил», — сказала она таким тоном, будто это всё объясняла. Я вдруг подумала, что она застряла в своих шестнадцати годах, в том времени, когда убили её сестру. Вот откуда ощущение, что передо мной подросток. Умный, хитрый. Умеющий в тысячу раз больше, чем я, и все же не взрослый человек, полуребёнок. Ох, как же мне не хотелось возвращаться от книга Фарфора к нынешнему дню. Тебе нельзя убивать Антона. Можно, отрезала она. Саша, тебя поймают. Ты сядешь в тюрьму. Неужели Антон этого стоит? А сейчас он ходит по улицам. «Ест, пьёт, кайфует, и ему всё пофиг. Так, по-твоему, должно быть?» «Нет, он должен сидеть в тюрьме. Мы могли бы уговорить Кристину дать показания». Саша рассмеялась. «Антон скажет, что брошенная баба возводит на него поклёб. И чем ты докажешь, что он врёт?» «Я уже думала об этом. Нет, ничего не выйдет. Чтобы его посадили...» Улики должны быть неопровержимыми, ясно? Это мне ещё Воропаев. Она осеклась. Его нужно посадить, а не руки об него пачкать, с горячностью сказала я. К тому же он опасен. Саша, он меньше, чем за две недели убил двоих. Я не стала добавлять, что частный детектив расспрашивал меня о Германе Грекове. Мои отпечатки пальцев остались в кабинете Грекова. Но я отодвинула эту мысль. «Ты уже сообщила в полицию о трупе в парке?» Саша покачала головой. Я полезла в карман и вытащила зажигалку убитого Григория. Серебристая, увесистая, она лежала у меня на ладони. Я рассматривала её, пытаясь уцепить за хвост какую-то догадку. «Если бы на ней были отпечатки твоего мужа, — вдруг начала Саша. — И зажигалку нашли бы на теле Беспалова, — продолжила я. Мы уставились друг на друга. Тебя будут опрашивать как свидетеля, — выпалила Саша. — Ты можешь дать показания. И о телефоне, и о том, что Антон пошёл за Беспаловым. И никакого вранья. А главное — Саша. Я схватила её за руку от избытка чувств. «Ты не будешь ни в чём замешана, понимаешь?» Она осторожно высвободила ладонь. «Думаешь, у тебя получится оставить его отпечатки на зажигалке?» «Если Антон поймёт, что ты творишь, он прикончит тебя раньше времени». Я усмехнулась. Хорошо прозвучало это «раньше времени». «Давай обсудим, что предстоит сделать». «Пошагово». Антон сам подсказал мне нужное направление мыслей. Вернее, подсказала пустая водочная бутылка, стыдливо прятавшаяся за мусорным ведром. Я купила две бутылки той же марки, запаслась сухим вином и текилой. Дожидаясь Антона с работы, съела бутерброд, щедро намазанный маслом, и сварила себе рисовую кашу. Советчики из интернета утверждали — что масло и каша обволакивают желудок и замедляют опьянение. Вот и проверим. Когда в двери повернулся ключ, я глотнула чуть-чуть вина для запаха и на секунду прикрыла глаза, настраиваясь. Мне нужно очень достоверно сыграть. Антон достаточно меня знает, чтобы заметить фальшь. Но вряд ли он ждет ловушки от такой овцы, как я. «Полинка, я дома». Я обняла его, обнюхала ворот куртки. Запах, который мне когда-то нравился, сейчас вызывал тошноту. Нет, так не пойдёт. Мне нужно вернуться в то состояние, когда я действительно была влюблена. Будем работать по Станиславскому, а не по Михаилу Чехову. Вживаться в роль любящей жены, а не изображать её. Полина, Нам нужно поговорить о том, что случилось. О людях, которые тебя... Чщ! Я прижала пальцы к его губам. Удивительно пошлый жест. Антон, не хочу сегодня об этом. Устала, надо отвлечься. Давай устроим пьянку. Все серьёзные разговоры переносятся на завтра. Ну... Ого! Муж увидел из-за моего плеча водку и закуску которую я приготовила на скорую руку. Разносолов-то! Полинка, ты чудо! А собираюсь быть пьяным чудом. Только ради бога, давай не будем вспоминать, как меня похитили. Сегодня вечером хочу обо всём забыть. Антон поцеловал меня в лоб. Ты умница и герой. Всё, раз договорились, не будем об этом. Первые две стопки я заставила его выпить без закуски. Ужин был лёгкий, всего лишь запечённая рыба с овощами. Мы выпили за наше здоровье, за нашу семью, за наше счастье и даже за нашего будущего ребёнка. Я подливала мужу водки, а себе вина, и когда он отвернулся, высыпала в рот 10 таблеток активированного угля. Его слова о вызвали у меня приступ смеха, который легко мог бы перейти в истерический, но я вспомнила Сашу и перестала смеяться. Мы включили друзей и выпили ещё вина, потом ещё водки. Антон, кажется, совершенно не пьянел, разве что развеселился, и щёки стали розовыми, как у девушки. «А ты знаешь, что есть приложение?» Которая генерирует крики зомби, полицейские сирены и все в таком духе. Я вот подумал: годится для занятий на беговой дорожке, включаешь приложение и шпаришь изо всех сил, а у тебя за спиной зомби клацают зубами. Он скривил физиономию и протянул ко мне трясущиеся руки. Это было смешно и по-настоящему жутко. Я засмеялась лучше всего для тренировки. Подошёл бы голос моего мужа, его приятный хрипловатый голос, такой чудесный, что хочется слушать и слушать, хотя разговорчивым Антона не назовёшь. Он пустой внутри, как выеденный панцирь краба. Я собирала такие у линии прибоя. В пустых раковинах живёт голос моря. В панцирях может обретаться лишь какая-нибудь членистоногая тварь, дожирающие останки бывшего обитателя. Я смотрела на захмелевшего Антона и видела оболочку от человека, в которой по внутренним стенкам быстро и ловко снуёт кто-то вроде чёрной скалопендры. За пустыми глазницами иногда мелькает длинный суставчатый хвост. Стало ясно, что алкоголь крепко ударил мне в голову. От страха я начала хихикать, Это был нервный смех, но Антон ничего не понял. Лишь обрадовался, что ему удалось меня рассмешить. Он снова травил байки, пил, комментировал сериал и даже попытался дотащить нас до постели, но с этим ничего не вышло. Мы упали на диван и хохотали. Если бы нас снимала камера, зрители увидели бы самую счастливую пару в мире. Антон так смеялся над собственным анекдотом, что я заподозрила, будто он тайком от меня выкурил в туалете косяк. Сказала об этом, и мои слова вызвали новый взрыв смеха. Скалопендра вырубилась первой. Я всё время чувствовала чьё-то гадостное присутствие. И вдруг тишина. Рядом со мной валялся на диване дурачок и лепетал какую-то чушь о премии, которую мы просадим на Мальдивах. Конечно, на Мальдивах. Мне вспомнился скандал, который закатил Антон, узнав, что я одолжила большую сумму коллеге. Он попросту считал эти деньги своими и возмущался, что я так расточительна с его сбережениями. Он отключился, когда я вышла в кухню. Болтал что-то? И замолчал. Из комнаты донесся храп. Я выключила телевизор, ощущая, как шумит в голове вино. Набросила на Антона плед, подсунула подушку. Заботливая жена. Он лежал на животе, уткнувшись носом в наволочку, и похрапывал. Рука свешивалась до пола. Антон крепко спал. Но я всё-таки перемыла на кухне всю посуду и убрала пустые бутылки. Хотелось курить, но я поняла, что неосознанно тяну время. Мне было страшно подходить к нему. Страшно даже дотронуться. Пачку я положила на стол. Пусть будет на виду. Выкурю заслуженную сигарету, когда всё выполню. Зажигалка припрятана в шкафу под бельём. Я натянула перчатки, осторожно взяла её за торцы, присела на корточки возле дивана, ухватила Антона за руку. Теперь самое сложное — вложить зажигалку ему в ладонь и зажать пальцы. Я обхватила его ладонь своей, прижала серебристый параллелепипед, подняла глаза и обомлела. Антон смотрел прямо на меня. Глаза полуоткрыты, в них плавает муть. Изо рта свисает ниточка слюны. Он что-то промычал, продолжая смотреть перед собой этим бессмысленным тусклым взглядом. «Я тебе руку подниму, чтобы не затекла», — шепотом объяснила я. Он не отреагировал. Я сдвинулась в сторону. Взгляд его не последовал за мной. Рука Антона тяжёлая и упругая, как резиновый шланг. Я осторожно переместила его кисть на подушку. Кажется, всё получилось. Но сердце у меня подскакивало, как мячик, где-то чуть ниже гортани. Зажигалку с отпечатками я обмотала двумя пакетами и спрятала в карман пальто на манекене. Опустила в мягкую чёрную глубину, как прохладную рыбёшку выпустила в умут. Завтра отнесу её, Саша. Утром меня разбудил шум из кухни. Льющаяся вода, звяканье тарелок, запах кофе. Полин, а где чашка? Антон склонился надо мной, свежий и бодрый, словно не пил вчера весь вечер, а принимал ванны с магнием. Какая чашка? сонно спросила я. Моя кофейная «Это не твоя кофейная чашка, тварь!» Я широко зевнула. «Не знаю. Наверное, помыла и переставила. Прости, башка не варит». «Ничего, возьму другую». Антон великодушно похлопал меня по плечу. Я накинула халат и выползла в кухню. Голову действительно как сырой мешковиной набили. «Надо же! Разбудил, чтобы узнать, где его чашка!» Не пожалел, не дал отоспаться после вчерашнего. На столе белела забытая сигаретная пачка. Антон вытащил сигарету, похлопал себя по карманам. Ёлки-палки, зажигалку посеял. Он посмотрел на подоконники, заглянул в шкафчик. Ни в одном из тех мест, где мы обычно хранили зажигалки, их не оказалось. «Спички возьми», — сказала я. Во рту пересохло. Спички тоже куда-то делись. Пора заглянуть в тайное место. Антон направился в комнату. Я побрела за ним. Меня словно тащили на верёвке. Один конец, который был намотан на руку Антона, а второй обхватывал мою шею. Тайное место. Это моё пальто-призрак. Мы храним в его карманах и сигареты, и зажигалки как я вчера не вспомнила об этом. Было ясно, что сейчас сделает Антон, но предотвратить это я не могла. Ощущение неизбежной катастрофы выбило из меня, как кулаком, остатки похмелья. Совершенно трезвая и до смерти перепуганная, я наблюдала, как муж подошёл к манекену и сунул руку сначала в левый карман пальто, затем в правый. Тот... Куда накануне я спрятала зажигалку беспалова. Антон вскинул голову и уставился на меня. Мне показалось, лицо его как-то хитро скривилось. Я не понимаю, ты их выкинула, что ли? обиженно сказал он. Где все зажигалки? Не знаю, Антош. Здесь же были. Он включил фонарик на телефоне и посветил в карман. На деревянных ногах я приблизилась. Заглянула в драповое углубление. Пусто. Только табачные крошки желтеют на дне. «Ладно, ложись», — раздражённо бросил Антон. «Ты вся бледная. А Вот что значит «нет привычки пить». На улице покурю». Он быстро позавтракал, собрался и ушёл. У меня дрожали руки. Я посидела на диване, собираясь с мыслями и пытаясь понять, Что сейчас произошло? Где моя улика? Я была вчера пьяна, но не настолько, чтобы не помнить, куда её спрятала. Встала, подошла к пальто, сунула руку в правый карман, который Антон обыскал с фонариком пятью минутами ранее, и вытащила из него зажигалку Григория Беспалова. По облегчению, отразившемуся на Сашенном лице, я поняла, Она боялась, что я не исполню обещанное. Молча протянула ей зажигалку в пакете. Она подняла глаза с безмолвным вопросом, я кивнула. «Отпечатки в наличии. Как всё прошло?» Я поёжилась и честно призналась, что мне было страшновато. «Догадываюсь. Он не заметил?» «Нет, Антон сильно напился». Я не стала упоминать об утреннем инциденте. «Саша!» «А если тело беспалого уже кто-то нашёл? Тогда ничего не получится. Топай домой, я тебе напишу». Два часа спустя на мой конспиративный телефон пришло сообщение. Всё получилось. Я знала, что за этим последует. Как только Саша вернула зажигалку в карман Григория, на линию экстренной службы позвонили. Мужской голос сообщил, что наткнулся на тело в парке возле речки. На вопросы оператора отвечать не стал и нажал отбой. Теперь нам оставалось только ждать. Саша предупредила, что на быстрые результаты можно не рассчитывать. Сначала беспалово обыщут, потом снимут отпечатки пальцев, пробьют по базе и почти наверняка это ничего не даст. Если следак нормальный... Он распорядится снять отпечатки с вещей, которые нашли на трупе. «Если?» — напряжённо спросила я. «То есть могут и не снять?» «Запросто», — Саша пожала плечами. «Не станут заморачиваться. Им же легче, меньше возиться». «А как же раскрываемость?» Она только фыркнула. «Давай надеяться, что нам попадётся добросовестный следователь», — помолчав, сказала я. Отпечатки Антона есть в базе. Он сидел в тюрьме. Саша утверждает, что на такую фигуру не могут не обратить внимания при расследовании уголовного дела об убийстве. Сначала установят, что зажигалку брал Антон, затем я смогу подтвердить факт встречи и рассказать об их конфликте. «Его привяжут к убийству», — твёрдо сказала Саша. «Он им подходит, и его возьмут» а на допросах Антон расколется. И не таких раскалывали. Я чувствовала, что за её словами звучит невысказанное «Какая им разница, убивал он или нет, его всё равно возьмут». И это было неправильно. Однако, стоя вчера над храпящим мужем, я думала о том, как легко было бы придавить его голову сверху второй подушкой. Не рассуждала, Смогу ли избежать наказания за убийство? Не взвешивала, хватит ли у него силы отбиться? Мне лишь хотелось, чтобы его не стало. Всё, с чем Антон соприкасается, погибает или портится. Я тоже испортилась. Следующие несколько дней мы с Сашей ждали. Чем занималась она, мне неизвестно. А я жила обычной жизнью разве что на пробежки больше не выходила. Съездила к родителям. Похоже, и они, и остальные родственники были уверены, что я сама срежиссировала собственное похищение, скрывая ссору с любовником. Со мной обращались ласково и осторожно, как с больной, подробностей не выспрашивали, чтобы не ставить в неловкое положение, и старались при первой возможности перевести разговор на другое. Частные сыщики больше не появлялись. Не звонила и Ксения. Я не удивилась бы, объявись она, как ни в чём не бывало. Ксения занимала мои мысли не меньше, чем Антон, но не сама по себе, а в контексте размышлений о собственной слепоте. Как получилось, что я выбрала такую подругу и такого мужа? Может быть, со мной что-то неправильно? Выросшая в семье, где ирония была неотъемлемой частью общения, я и Ксении приписала это же качество — сарказм — её вторая натура. Ксения вдоволь поиздевалась надо мной. Говорить подруге гадости в лицо легко и приятно, если та воспринимает их как шутку. Чем больше я об этом думала, тем сильнее чувствовала себя виноватой. Маленькой, глупой, жалкой. «Господи, да я годами была для неё Чарли Гордоном, над которым можно издеваться вдоволь!» Он на всё отвечает добродушной улыбкой идиота. «У Антона хотя бы есть цель. Ясная, понятная. Какая цель была у Ксении? Стыд выжигал меня изнутри. Я не могла оставаться дома. Саша, кажется, не удивилась когда открыла дверь и увидела меня. «Что-то случилось?» «Ничего. Можно у тебя посидеть?» Она молча отступила в сторону. На матрасе лежала открытая книжка. Саша читала цветы для Элджернона. Это совпадение поразило меня. Неожиданно я начала говорить и говорила, пока не выдохлась. Саша молча слушала, усевшись по-турецки на матрас, в то время как я нервно мерила шагами комнату. Наконец у меня закончились слова и силы. «Да, они такое умеют», — непонятно сказала Саша. «Как каракатицы. Напустили чёрной дряни и смылись подальше». «Нет, ты не понимаешь». «Это ты не понимаешь», — перебила она. «Представь, что у тебя есть дочка, и с ней так же обошлись, как с тобой». «Что бы ты ей сказала? Ну? Только серьёзно говори, не выдумывай ерунду». «Я бы её пожалела», — начала я. У меня вдруг стиснуло горло. «Сказала бы, что она ни в чём не виновата, что такие люди встречаются, и это как быть жертвой грабежа. Виноват преступник, а не тот, кто недостаточно крепко держал сумку». «Всё правильно», — лицо Саши смягчилось. Так и есть. А почему тогда ты себя судишь, будто сама себе злейший враг? Не разбираться в людях — это не преступление. Мою сестру убили. Скажешь, она сама была виновата? Это они душевные уроды, а не ты. И Олег, и Ксения твоя. Я не окончательно ей поверила, но гадостная болезненная муть, заполнявшая меня, стала не такой плотной. Следователь позвонил Антону на четвёртый день, рано утром. Я спала, но услышала, как муж, у которого был выходной, выбрался из постели и ушёл на кухню. Оттуда доносился его голос, какой-то плоский и лишённый интонаций. «Всё в порядке?» — сонно спросила я, когда он вернулся. «На работу вызывают?» Вызывают, но не на работу. Разберемся. Антон больше не уснул. Поворочившись в постели, поднялся. Умылся, позавтракал и оделся быстро, как солдат. Хлопнула дверь. Сработала, написала я Саше. Ну окей, ждем пришел ответ. До обеда от мужа не было никаких известий. Я успела обрадоваться что прямо с допроса его отправили в камеру. Как герои фильмов, которые убивают врага, засунув кончик его галстука между зубчатых колёс, мы с Сашей незаметно подтянули Антона за рукав к телу убитого им человека, замочив его манжеты в крови. Шестерёнки гигантской машины пришли в движение, и моего мужа затянуло в неё. Я катала эту картинку в воображении, как мячик антистресс. А потом всё закончилось. Вернулся Антон, уставший, озабоченный, но с виду спокойный. «Где ты был?» Я волновалась. Со следователем беседовал. «Фух, устал!» Антон плюхнулся на диван. Глаза у него оживлённые и весело блестели, и я заподозрила, что он выпил по дороге. Помнишь того мужика, который следил за тобой? У меня чуть не вырвалось. Беспалова? В последний миг я спохватилась, что никак не могу знать его фамилию, и прикусила язык. Помню. Страшный такой. Его убили в криминальной разборке. Убили? Обычная смерть для уголовника. На нём пробы ставить было негде. В кармане нашли зажигалку с моими отпечатками. Кстати, пришлось опознавать труп. Не самое приятное занятие. Потом я объяснил, что мы встречались, сидели калякали о делах наших грешных. Я попросил у него зажигалку, чтобы прикурить. Промурыжили меня ещё немного и отпустили. То есть к тебе никаких претензий? Откуда бы? Антон потянулся и зевнул. Только половину выходного убил на эти поездки. А в остальном всё путём.